Волшебное кольцо В этих местах, в таких больших деревнях жил мужичок. Ни скудно, ни богато. У него был сынок, и оставляет он сынку триста рублей денег. Вот тебе, сынок, благословляю тремястами рублями до твоего вырасту. Вырос этот сынок. Взошел в полный разум и говорит своей матушке. — Помню я, покойный батюшка, благословлял меня тремя стами рублями, то дай мне хоть сотенку. Она ему дала сто рублей. Он и пошел во путь, в дороженьку, и подается ему мужичок, ведет и слоухую собаку. Он говорит, — Продай мне, мужичок, эту собаку. Мужик говорит, — "Но дай сто рублей. Вот он дал за нее сто рублей, привел ее домой, поет, кормит. После того просит мать еще 100 рублей. Мать ему еще сто рублей дала. Он пошел в путь, во дороженьку. Опять ему попадается мужик, ведет катка, золотой хвостик. Он говорит, продай мне, мужичок, эту катка. Мужик говорит, купи. А что тебе за него? Мужичок говорит, хочешь, так 100 рублей. И отдал ему катка за 100 рублей. Он взял его, свел домой, поет и кормит. — Ну, вот просит он у матери еще 100 рублей. Мать ему говорит, — Милый мой детятка, куда ты деньги изводишь, напрасно эти покупки? Э, — Эй, мать моя родимая, не же об деньгах, они нам когда-нибудь возворотятся. Она ему и третью сотню дала, он опять пошел во путь водороженьку. — Ну, хорошо. В таких местах, в этих городах умерла царевна а у ней на руке было золотое колечко. Ему, доброму молодцу, очень хочется снять с руки это колечко. Вот он закупает караулов, допустить его до царевны. Подошел к ней, снял с руки колечко и пошел к своей матери. Никто его не сдержал. Живет долго ли, коротко ли. Вышел на крылечко и перекинул это колечко с руки на руку. Выскочили из колечка 300 молдцев и 170 семьдесят И спрашивают у него, что заставишь нас работать? Вот что заставлю. Первое — шибить мою старую избу и поставить на этом самом месте каменный дом, и чтоб матушка моя про то не знала. Они сработали в одну ночь. Мать встает и удивляется. чей дом такой? Сын ей говорит. — «Матушка моя родимая, не удивляйся, а молись Богу, дом этот наш». Подживут они долго ли, коротко ли в этом доме. Вышли ему совершенные годы, и захотелось ему жениться. В этом царстве в этом государстве у такого-то царя была царевна, и ему хочется на ней посвататься. «Сватай-ка за меня, моя родная матушка!» В этом-то царстве у такого царя есть дочерь хороша. Мать ему и говорит, дитя-то мое милое, а где нам брать царевну? А он ей в ответ, мать моя родительница, молись-ка спасу, выпей квасу, должи спать, утро вечер мудренее. Сам он добрый молодец, вышел на крылечко, перекинул с руки на руку колечко, выскочили 300 молсов и 170 семьдесят И спрашивают у него, что прикажешь делать, Свещите мне таких дорогих вещей, которых бы у царя не было, и принесите на золотых подносах, надо царя, царевную, одарить. — Тотчас принесли им эти вещи, — он и посылает свою мать сваться к царю. — Вот мать пришла к царю, а царь удивляется, где ты, старушка, такие вещи взяла? — Выходит, царевна, глядит на эти вещи и говорит, «Но, старушка, скажи своему сыну, пусть он поставит об одну ночь в царском споведном лугу новый дворец, лучше дворца моего батюшки, и чтоб провел он от дворца до дворца мост хрустальный, и был бы тот хрустальный мост устлан разными шитыми коврами, в то время пойду я с твоего сына замуж». А если. Да не совершит этого, то не будет ему прощения, и сложит он свою буйную голову на плаху. Идет старуха домой, слезно плачет и говорит сыну, «Милый мой дитятка, говорил я тебе, что не надобно на царевне свататься. Вот теперь царевна приказывает тебе сказать, что, ежели хочешь на ней жениться, то построй об одну ночь новый дворец в заповедном лугу» и чтоб лучше был Батюшкинова, и чтоб от дворца до дворца проведен был хрустальный мост, и был бы тот хрустальный мост устлан разными шитыми коврами. А ежели этого не сделаешь, то сложишь свою буйную голову на плаху. Как теперь, дитя, ты это дело рассудишь?» Отвечает он, мать моя родительница, не сомневайся, молись спасу, выпей квасу, доложись спать, утро вечере мудренее». Сам добрый молодец вышел на крылечко, перекинул с руки на руку колечко, выскочили триста молодцев и сто семьдесят богатырев, и спрашивают, что прикажешь работать. Он ему говорит, «Друзья мои любезные, постарайтесь мне в одну ночь построить в царском заповедном лугу новый дворец, и чтобы он лучше царского, и чтобы был проведен». От дворца до дворца хрустальный мост, а этот мост был бы устлан разными шитыми коврами. Вот они за одну ночь это все выстроили, что им было приказано. Царь утром встал, глядит в подзорную трубку на свои заповедные луга, И удивляется, что выстроен дворец, лучше его. И посылает посланного сказать, что приходил добрый молодец сватся на царевне, а царевне согласно выйти из него замуж. Вот он сосватался на царевне, честным пирком за свадебку сыграли свадьбу, отпировали. Живут, долго ли, коротко ли? Царевна своего мужа и спрашивает. Скажи, пожалуйста, каким ты манером Эдкое дело совершаешь об одну ночь? Теперь станем с тобой заедино думать. Олещает его, уговаривает И подносит ему разных водок. Напоил его мертвецки пьяным. Он ей сказал, — Вот я чем, колечком. И она у пьяного колечко взяла, Перекинул с руки на руку. Выскочили триста молцев и сто семьдесят богатырев, и спрашивают, что прикажете делать? А вот что! Возьмите эту пьяницу и выкиньте на батюшкин лог, а меня снесите со всем дворцом за три девять три земли, за то десятое царство к такому королю. они об одну ночи приставили ее туда, куда приказала. Царь встает утром, смотрит в подзорную трубку, в свои заповедные луга. Не стало ни дворца, ни хрустального моста, только валяется один человек. Псылает царь посланных, узнать, что там за человек лежит. Сбегли посланные, приходят назад и говорят царю, «Ваш зять один валяется, пойдите приведите его ко мне, вот его». Царь спрашивает, куда ты, царевну, делай с дворцом? Он отвечает, ваше царское величество. Не знаю, как будто во сне ее потерял. Царь говорит, даю тебе три месяца сроку, добирайся. где, царевна, а там казнить стану? И посадил он его в крепкую тюрьму. Вот и говорит кот собаки веслоухой. Что ты знаешь, ведь хозяин наш в засажении. Обманула его царевна, сняла с руки колечко и ушла за тридевять земель, за десятое царство. Надо кольцо добывать, побежим-ка с тобой. Побежали. Где на пути озера плыть, где реки плыть, там кот садится на загривок, собаки висла ухой, собака перевозит вон в другую сторону. Долго ли, коротко, сбежали они за тридевять земель, за десятое царство. Говорит кот собаки. «Ежели из королевской кухни будут посылать за дровами, Ты сейчас беги, а я на погребок пойду к ключнице, Она что задумает, то я и подам». «Сто ли они жить на королевском дворе?» Вот сказывает ключница королю. «Есть у меня на погребке котик золотой хвостик. Что задумаю, то и подаст». Повар говорит. «А у меня есть собак-квислоухая». Как стану посылать мальчика с дровами, Она опрометью бежит и несет. Король приказывает. Приведите собаку веслоухую в мою спальню. А царевна велит. А ко мне приведите, к отказу хвостик. Привели кота и собаку. И день, и ночь во дворце остаются. А царевна, как спать ложится, Колечко завсегда в рот берет. Вот бежит ночью мышь, А кот за загрев ее и цапнул. Мэш говорит, не тронь меня, кот, я знаю, зачем ты пришел, ты пришел за колечком, я тебе достану его. Кот ее выпустил, она вскочила на кровати прямо к царевне, сунула свой хвостик ей в рот и зашевелила. Царевна плюнула, да колечко и выплюнула. Кот цапы кричит вислоухой собаки, не зевай, бросились прямо в окошко. Выскочили и побежали, сухим путем бегут, а реки и озера плывут, приходят в свое царство и прямо в тюрьму. Кот влез в тюрьму, хозяин увидал, стал его гладить, а кот песни петь и положил ему на руку колечко. Хозяин обрадовался, перекинул колечко с руки на руку. Выскочил 300 молцев и сто семьдесят богатырев, что работать прикажете. Он говорит, чтоб мне с горя на целые сутки была знатная музыка. Музыка заиграла, а царь посылает к нему посланника. Обдумался ли? Посланник пошел и заслушался. Вот царь другого посылает, и другой заслушался. Вот третий пслает, и третий заслушался. Вот приходит сам царь к зятю. Он потемнил и царя эту музыку. Как только перестала музыка царь и начал у него выспрашивать. Зять говорит, ваш царское величество, освободить меня на единую ночь, в миг доставлю вашу царевну. Вот вышел он на крылечко. Перекинул с руки на руку колечко. Выскочили триста молцов и сто семьдесят богатырев и спрашивает, что прикажете работать. «Принесите, царевну, назад со всем дворцом, и чтоб все было на старом месте и об одну ночь сделано!» Царевна встала поутру и видит, что она на старом месте, испугалась, не знает, что ей будет. А ему ж приходит к царю. Ваше царское величество, как будем царевну судить? — взять ты мой милый, у совести мы ее словами, и живите себе, поживайте, да добро наживайте.